какой падал авторитет Разина. Войско Донское отказалось предоставлять Разину какую-либо дальнейшую поддержку. В Окско-Волжском регионе, однако, восставшие продолжали оказывать царским воеводам упорное сопротивление даже после поражения Разина у Симбирска. Только к концу года там удалось полностью восстановить царскую власть. Жестокие наказания — и массовые казни, захваченных в плен мятежников, в конце концов запугали население. О крестьянском восстании в Окском регионе и его подавление смотрите Соловьев, том 11, страницы 310-313, Костомаров, Разин, страницы 471-482, Тихомиров, Разинщина, Страницы 86, 100. Очерки. Том 4. Страницы 303, 305, 309, 311. Разгром Разенщины. Ленинград. 1934 год. Крестьянская война. Том 2. Смирнов и другие. Крестьянские войны. Страницы 171, 173. В феврале 1671 года Разин предпринял отчаянную попытку захватить контроль в Донском правительстве в Черкасске, но попытка не удалась. Он отступил в Кагальник, надеясь набрать новых последователей, и снова не достиг цели. 14 апреля верные Яковлеву казаки взяли Кагальник штурмом и сожгли крепость. Разина арестовали и выдали Москве. Там его допрашивали, но он не заговорил даже под самыми страшными пытками. 6 июня его казнили. Костомаров, Разин, стр. 494-497, Тихомиров, Разинщина, стр. 136-137. Единственным крупным городом, который восставшие продолжали удерживать после поражения Разина и даже после его смерти, была Астрахань. Опасаясь, что население скоро повернется против них, Василий Ус со своими сподвижниками установил в городе режим террора. Они арестовали и казнили всех потенциальных лидеров, растущей оппозиции, включая митрополита Иосифа, и бывшего второго воеводу князя Львова, 11 мая 1671 года. Соловьев, том 11, страницы 311 318, Костомаров, Разин, страницы 484 494. В конце концов царь отправил на усмирение Астрахани Войска под командованием боярина Ивана Богдановича Милославского. Флотилия Милославского подошла к Астрахани в конце августа. Отбив несколько атак восставших, Милославский разбил лагерь на северной стороне города. Князь Казбулат Муцалович Черкасский со вспомогательными отрядами кабардинцев осадил Астрахань с другой стороны. Милославский решил, весьма мудро, не пытаться взять город штурмом, а дождаться изменения в настроении жителей Астрахани. Он объявил астраханцам, что царь простит их, если они сдадутся без боя. Более того, Милославский дал знать народу, что любой может прийти в лагерь и поговорить с ним. Через некоторое время Милославский Все больше астраханцев начало покидать ряды восставших и переходить на сторону царского воеводы. 26 ноября Астрахань сдалась, и на следующий день Милославский со своим войском вошел в город. Удовлетворенный народными изъявлениями верноподданничества, Милославский воздержался от каких-либо карательных мер, не арестовали даже главарей. Соловьев, том 11, страница 324-326, Костомаров, Разин, страница 499-501. Только летом следующего года царь отправил в Астрахань князя Якова Адоевского, чтобы арестовать и предать суду,